19. -е. Взгляд первого оратора был хладнокровен. Он умел скрывать свои чувства, и некомпетентность Гендибаля в этом отношении забавляла его. Молодой человек изо всех сил старался маскировать эмоции при каждом мыслеобмене, но всякий раз обнаруживал себя целиком. Шендис бесстрастно разглядывал молодого оратора. Гендибаль был строен и поджар. У него были тонкие губы и жилистые беспокойные руки с длинными изящными пальцами. В глубоко посаженных темных глазах таился тлеющий огонь. Трудновато будет, подумал первый оратор, заставить такого отказаться от своих убеждений. Вы упражняетесь в парадоксах, оратор, сказал Шандес. Безусловно, мое утверждение звучит парадоксально, первый оратор поскольку мы слишком сильно привыкли многое в плане принимать как данность, не задаваясь вопросами. Какой же вопрос задаете вы в таком случае? Дело в самой сущности плана. Нам всем известно, что план не сработает, если его природа и даже самое его наличие станет известно слишком многим из тех, чье поведение предполагается прогнозировать. Полагаю, Гэри Салден это понимал, Полагаю, кроме того, что именно это стало одной из аксиом психоистории. Он не предусмотрел появление Мула, первый оратор, и поэтому не мог предвидеть того интереса, который проявит ко второй академии первая, когда мы вынуждены были раскрыться. Гэри Селдон, начал первый оратор, осекся и умолк. Все сотрудники второй академии знали, как выглядел Гэри Селдон внешне, Его двух- и трехмерные изображения, барельефы и статуи, можно было встретить повсюду. Но на них он всегда был запечатлен таким, каким был в последние годы жизни, стариком с изборожденным морщинами мудрой старости лицом, символизируя квинтэссенцию зрелости гения. И вдруг, совершенно неожиданно для себя самого, первый оратор вспомнил фотографию, которая, как предполагалось, изображала Салдена в молодости – на нее никто большого внимания не обращал, сама мысль представить Селдона молодым казалась нелепой. Однако Шендес видел эту фотографию, и Стор Гендибаль на мгновение показался ему поразительно похожим на молодого Селдона. Он тут же одернул себя. Смешно и глупо, просто один из предрассудков, которым подвержены все люди без исключения, как бы рациональны ни были. Конечно, его поразило чисто внешнее сходство. Если разобраться, сомнительное. Будь у Шендеса сейчас перед глазами та фотография, он бы обязательно уверился, что никакого особого сходства нет. Иллюзия. Но вот только почему эта нелепая мысль пришла ему в голову именно сейчас? Он быстро овладел собой. Мгновенное колебание, краткая рассеянность, слишком мимолетная, чтобы кто-то мог заметить ее, «Разве только другой оратор. Пусть гендибаль интерпретирует эту рассеянность, как ему заблагорассудится». «Гэри Селдон», — твердо уверенно повторил он, «прекрасно знал, что существует колоссальное число вероятностей, предвидеть которые он не в силах, и именно поэтому создал Вторую Академию». «Мы также не предвидели появление Мула, но быстро распознали его, а когда он выступил против нас, остановили его». Мы не предвидели и возможного интереса к нам со стороны Первой Академии, но как только он возник, мы и ему положили конец. Где вы видите ошибку, оратор? Во-первых, сказал Гендибаль, интерес к нам в Первой Академии вовсе не иссяк. Первый оратор сразу заметил, насколько увереннее заговорил Гендибаль. Значит, от него не укрылось краткое замешательство первого оратора, и он интерпретировал его как некую слабость. Это надо учесть. «Позвольте возразить», — пошел в атаку Шендес. «Вполне вероятно, что в Первой Академии могут сыскаться люди, которые сравнят ту полную тревогу и потерь жизнь, что вела Первая Академия в течение почти четырех столетий с ее безоблачным безмятежным существованием на протяжении последних 120 лет» сравнят и придут к выводу, что это связано с той заботой, какую Вторая Академия проявляет о выполнении плана. Тут им не откажешь в правоте и справедливости. Сделав такой вывод, они могут решить, что на самом деле Вторая Академия уничтожена не была, и также будут правы. И действительно, у нас есть сведения о том, что некий молодой человек из столицы Академии Терминуса, член тамошнего правительства, просто-таки убежден в этом. Имя его запамятовал, к сожалению. «Голланд Тревайс, уточнил Гендибаль, «Именно я первым сообщил об этом. Именно я направил материалы на эту тему вам, первый оратор». «О!» — воскликнул первый оратор с подчеркнутым уважением. «И как же вышло, что он привлек ваше внимание?» «Один из наших агентов на Терминусе...» прислал традиционный отчет о вновь избранных членах Совета Академии. Дело привычное, и ораторы, как правило, особого внимания к такого рода сообщениям не проявляют. Однако именно этот отчет вызвал у меня интерес. Не сам отчет, конечно, а то, как необычно и подробно в нем описан этот молодой советник Голланд Тревайс. Судя по характеристике, которую ему дает наш агент, этот человек необычайно самоуверен и настроен крайне воинственно. Почувствовали родную душу. Вовсе нет, не отреагировав на язвительное замечание, парировал Гендибаль. Он показался мне беззлобным человеком, совершающим экстравагантные поступки, но такая характеристика меня не устроила. Я приступил к более углубленному исследованию. «Довольно быстро я понял, что этот человек мог бы стать крайне ценен для нас, если бы нам удалось завербовать его, когда он был моложе». «Весьма вероятно», — сказал первый оратор. «Однако вам прекрасно известно, что мы не занимаемся вербовкой на терминусе». «Известно, конечно. Как бы то ни было, даже при отсутствии нашей тренировки и обучения он обладает необычайной интуицией. Она, правда, совершенно неупорядочена. Меня нисколько не удивило, что этот человек догадался, что Вторая Академия до сих пор существует. Мне это представилось настолько важным, что я немедленно послал сообщение вам, первый оратор. Судя по тому, как вы рассказываете об этом, появились новые подробности. Да, поняв, что мы до сих пор существуем, этот Тревайс изложил свою точку зрения в крайне резкой форме, нарушив некие принципы Академии, В результате он изгнан с терминуса. Брови первого оратора резко вздернулись. Неожиданный поворот событий. Вы хотите, чтобы я дал оценку происходящему, не так ли? Без помощи компьютера оценка будет приблизительная, грубая. Попробую решить несколько уравнений Селдена в уме. Мой вывод таков. Проницательная мэр также способная предположить, что Вторая Академия все еще существует, предпочла избавиться от неугодного ей советника, который кричит об этом на всю галактику и тем самым рискует навлечь опасность на Первую Академию. Полагаю, Бранна Бронзовая решила, что будет спокойнее услать за подальше от Терминуса. Она могла бы посадить его в тюрьму или казнить, Уравнения становится ненадежный оратор, если их применять при рассмотрении поведения отдельного человека. Это вам должно быть известно. Они имеют смысл только в приложении к реакциям крупных сообществ. Поведение отдельных людей, следовательно, непредсказуемо и, вероятно, предположить, что мэр гуманный человек и считает тюремное заключение, не говоря уже о казни немилосердным. Гендибаль молчал, но это было не просто молчание, это было преднамеренное молчание. Он затянул паузу ровно настолько, чтобы у первого оратора зародились сомнения в высказанной им оценке событий, но чтобы рассердиться тот не успел. Паузу Гендибаль выдержал и сообщил: "А я не склонен к такой интерпретации". Я полагаю, что Трывайс в данный момент является оружием величайшей опасности за всю историю Второй Академии, гораздо более грозным, чем Мулл.